РОБЕРТ ИРВИНГ ГОВАРД «Алая цитадель» Они поймали льва в ловушку, устроив на равнине шам. Зверины исковали лапы, железной цепью обездвижили. Они так громко закричали, «Ох, наконец-то левы в клетке!» Они так громко закричали, и трубы оглушающе звучали. Но если вдруг однажды снова лев вдруг появится опять, их городам, равнинам, рекам великое вернется горе вспять. Старая баллада Грохот битвы стих вдали. Победный крик смешался со стонами умирающих как разноцветные листья после осенней бури, павшие усеяли равнину. Заходящее солнце мерцало на начищенных шлемах, кольчугах с позолотой, серебряных нагрудниках, сломанных мечах и тяжелых царственных складках шелковых штандартов, залитых лужами сверкающего багрянца. Безмолвными кучами лежали боевые кони и их закованные в сталь всадники с развивающимися гривами и хвостами, одинаково окрашенными в красный цвет. Всюду, подобно штормовому ветру, были разбросаны изрезанные и растоптанные тела в стальных колпаках и кожаных куртках, лучники и пикинеры. Алифанты протрубили триумфальную песнь по всей равнине, и конница победителей захрустела на островах побежденных, когда все разрозненные, сияющие линии сошлись воедино, как спицы сверкающего колеса, к месту, где последние оставшиеся в живых, все еще вел неравную борьбу. В тот день Конан, король Аквилонии, увидел, как отряд его рыцарей был разрублен на куски, разгромлен и канул в вечность. С пятью тысячами рыцарей он пересек юго-восточную границу Аквелонии и въехал на травянистые луга Афира, чтобы найти бывшего союзника, короля Афира Амальруса, который выступил против него с войсками Страбонуса, короля Кота. Слишком поздно он увидел ловушку. Все, что мог сделать человек, он сделал со своими пятью тысячами кавалеристов против тридцати тысяч рыцарей, лучников и копейщиков-заговорщиков. Без лучников и пехоты он бросил всадников в доспехах против надвигающегося войска, видел, как рыцари его врагов в сверкающих кольчугах падали перед его копьями. Он разорвал центр противника на части, гнал перед собой истерзанные ряды, лишь бы не зажали их в тиски, когда нетронутые части войска противника сомкнулись. Лучники шимиты и Страбонуса посеяли хаос среди его рыцарей, и пронзая их стрелами, которые находили каждую щель в доспехах, сбивая с лошадей. Копейщики Кота врывались, чтобы добить копьями павших всадников». Закованные в кольчуге уланы разгромленного центра перестроились, усиленные всадниками с флангов, снова и снова атаковали, сметая всех с поля боя одним лишь численным превосходством. Аквилонцы не бежали. Они погибли на поле боя, и из пяти тысяч рыцарей, последовавших закона нам на юг, ни один не покинул равнину Шаму живым. И теперь сам король стоял в ужасе среди изрезанных тел своих солдат, прислонившись спиной к куче мертвых лошадей и людей. Афирские рыцари в позолоченных кольчугах перепрыгнули на лошадях через горы трупов, чтобы нанести удар одинокой фигуре. Приземистые шемиты с истинно черными бородами и темнолицей рыцари Кота окружили его. Раздался оглушительный ляск стали. Фигура западного короля маячила среди кишащих врагов, нанося удары, как мясник, орудующий огромным тесаком. Лошади без всадников мчались по полю, вокруг его закованных в железо ног выросло кольцо из искалеченных трупов. Нападавшие, задыхающиеся и бледные, они отступили под натиском его отчаянной ярости. Теперь сквозь орущие, проклинающие ряды скакали повелители-завоеватели завоевателей. Страбонус с его широким темным лицом и хитрыми глазами, Амальрус, стройный, привередливый, коварный, опасный, как кобра, и тощий стервятник Цоталанти, одетый только в шелковые одежды. Его большие черные глаза сверкали на лице, похожим на хищную птицу. Об этом катианском волшебнике рассказывали мрачные истории. Взъерошенные женщины в северных и западных деревнях пугали детей его именем, а мятежных рабов приводили в униженное подчинение быстрее, чем плетью, самой угрозой попасть к нему. Люди говорили, что у Цоты была целая библиотека мрачных произведений, переплетенных кожей, содранной из живых человеческих жертв. И что в безымянных ямах, под холмом, на котором стоял его дворец, он торговал с силами тьмы, обменивая кричащих рабынь на нечестивые секреты. Он был настоящим правителем Кота. Теперь он мрачно ухмыльнулся, когда короли подобрались на безопасное расстояние от жуткой, закованной в железо фигуры, маячившей среди сонома мертвых». Перед дикими голубыми глазами, убийственно сверкающими из подопавшего гребня на помятом шлеме, даже самые смелые стушевались. Темное, покрытое шрамами лицо Конона было еще темнее от страсти. Его черные доспехи оказались порублены в клочья и забрызганы кровью. Огромный меч покраснел до самой гарды. В этом напряжении весь налет цивилизации исчез. Это был варвар, встретившийся лицом к лицу со своими врагами. Конан был кеммерийцем по происхождению, одним из тех свирепых угрюмых горцев, которые жили в их мрачных облачных землях на севере. Его сага, которая привела к трону Аквелонии, легла в основу целой серии рассказов о героях. Так что теперь короли держались на расстоянии, и Страбонус призвал шимитских лучников выпустить стрелы в их врага издалека. Его военачальники пали, как спелое зерно, перед широким мечом кимирийца, и Страбонус, скупой на рыцарей, как на монеты, кипел от ярости. Но Цота покачал головой. «Взять его живым!» «Легко сказать!» — прорычал Страбонус, обеспокоенный тем, что каким-то образом все еще живой гигант может проложить к ним путь через лес копий. «Кто может взять тигра-людоеда живым?» «Клянусь, Иштар, он стоит на останках моих лучших воинов. На обучение каждого ушло семь лет и целые мешки золота. И вот они лежат. Столько мяса коршуном. Стрелы, я говорю!» «Еще раз нет!» — рявкнул Цота, спрыгивая с лошади. Он холодно рассмеялся. «Разве ты до сих пор не понял, что мой мозг сильнее меча?» Но он прошел сквозь ряды пикинеров, и гиганты в стальных доспехах в страхе отпрянули назад, боясь даже коснуться подола его одежды. И рыцари с плюмажами не замедлили освободить для него место. Цота перешагнул через трупы и оказался лицом к лицу с мрачным королем. Воинство наблюдало за происходящим в напряженном молчании, затаив дыхание. Фигура в черных доспехах с ужасной угрозой нависла над субтильным королем в шелковом одеянии, высоко подняв зазубренный, истекающий кровью меч. «Я предлагаю тебе жизнь, Конан!» — сказал Цота, и в его голосе зазвучал жестокий смех. — Я предлагаю тебе смерть, волшебник! — прорычал король, и, черпая силы в железных мускулах и свирепой ненависти, воздел огромный меч для смертельного удара, призванного разрубить тощий торс Цоты пополам. Но даже когда войско вскрикнуло, волшебник шагнул в сторону слишком быстро, чтобы за ним можно было уследить, и, по-видимому, просто положил открытую ладонь на левое предплечье Конона, с жестких мышц которого была срезана кольчуга. Свистящий клинок отклонился от траектории удара, и гигант в кольчуге тяжело рухнул на землю и остался лежать неподвижно. Цота беззвучно рассмеялся. «Поднимите его и не бойтесь!» клыки льва повыпадали. Короли натянули поводья и с благоговением уставились на поверженного льва. Конан лежал неподвижно, как мертвец, но его глаза смотрели на них, широко открытые и пылающие беспомощной яростью. «Что ты с ним сделал?» — с беспокойством спросил Амальрус. то продемонстрировал на своем пальце широкое кольцо с любопытным рисунком — Он сжал пальцы вместе, и на внутренней стороне кольца высунулся крошечный стальной клык, похожий на змеиный язык. «Он пропитан соком пурпурного лотоса, который растет в болотах Южной Стиги и населенных призраками», — сказал волшебник. «Его прикосновение вызывает временный паралич. Закуйте его в цепи и положите в колесницу. Солнце садится, и нам пора отправляться в путь в Хоршемиш». Страбонус повернулся к своему генералу Арбанусу. «Мы возвращаемся в Хорше Миш с ранеными. Нас будет сопровождать только отряд королевской кавалерии. Вам приказано на рассвете выступить к Аквилонской границе и захватить город Шамар. Офицеры будут снабжать вас продовольствием во время марша. Мы присоединимся к вам как можно скорее с подкреплением». И вот войско из закованных в сталь рыцарей, пикинеров, лучников, да с походной прислугой расположилось лагерем на лугах неподалеку от места битвы. И сквозь звездную ночь оба короля и колдун, который был могущественнее любого короля, поскакали к столице Страбонуса посреди сверкающего дворцового войска и в сопровождении длинной вереницы колесниц, груженных ранеными. В одной из этих колесниц лежал Конан, король Квелонии, обвешенный цепями, Во рту у него был привкус поражения, в душе слепая ярость пойманного тигра. Яд, вызвавший оцепенение его могучих конечностей, не парализовал его мозг. Пока колесница, в которой он лежал, грохотала над луговыми полями, в голове безумно крутились мысли о поражении. Амальрус послал Эмиссара с просьбой о помощи против Страбонуса, который, по его словам, опустошал его западные владения, лежавшие как сужающийся клин между границей Аквелонии и огромным южным королевством Кот. Он попросил лишь тысячу всадников и присутствие Конона, чтобы успокоить своих деморализованных подданных. Конан теперь мысленно проклинал его. В своем великодушии он пришел с числом в пять раз большим, чем просил вероломный монарх. С добрыми намерениями он въехал в Афир и предстал перед предполагаемыми соперниками, объединившимися против него. В пользу его доблести говорило то, что они собрали целый отряд, чтобы заманить Конона и пять тысяч его солдат в ловушку. Красное облако застилало его зрение. Вены вздулись от ярости, а в висках бешено бился пульс. За всю свою жизнь он никогда не испытывал более сильного и беспомощного гнева. В стремительных сценах перед его мысленным взором мимолетно пронеслась картина его жизни. Панорама, в которой двигались призрачные фигуры, которые были им самим. Во многих обличиях и состояниях одетый в кожу варвар. Наемный мечник в рогатом шлеме и кольчужном панцире. Корсар на галерее с драконьим носом, за которым виднелся багровый след крови после грабежа у южных побережий. Капитан войск в полированной стальной броне на вздыбленном черном коне. Король на золотом троне с развивающимся над ним львиным знаменем и толпы придворных и дам в ярких одеждах на коленях. Но всегда тряска и грохот колесницы возвращали его мысли к сводящему с ума однообразию, к предательству Амальрусы и колдовству Цоты. Вены чуть не лопнули у него на висках, а крики раненых в колесницах наполнили его свирепым удовлетворением. Незадолго до полуночи они пересекли Афирскую границу, и на рассвете на юго-восточном горизонте показались сверкающие и окрашенные в розовый цвет шпили Харшемиша, стройные башни, внушавшие благоговейный трепет перед мрачной алой цитаделью, которая издали была похожа на брызги яркой крови в небе. Это был замок Цоты. Только одна узкая улочка, вымощенная мрамором и охраняемая тяжелыми железными воротами, вела к замку, где тот стоял на холме, возвышающемся над городом. Склоны этого холма были слишком отвесными, чтобы на них возможно было взобраться в другом месте. Со стен цитадели можно было смотреть вниз на широкие белые улицы города, на мечети с минаретами, лавки, храмы, особняки и рынки. Можно было также посмотреть вниз на чертоги короля, окруженные широкими садами и высокими стенами, роскошными буйствами фруктовых деревьев и цветов, сквозь которые текли искусственные ручьи и непрерывно журчали серебристые фонтаны. Над всем этим нависала цитадель, словно кондор, склонившийся над своей добычей, погруженный в собственные мрачные размышления. Мощные ворота между огромными башнями внешней стены с лязгом распахнулись, и король въехал в свою столицу между рядами сверкающих копейщиков, в то время как 50 труп приветствовали его. Но никакие толпы не заполонили вымощенные белым улицы, чтобы бросить розы под копыта завоевателя. Страбонус опередил новости о битве, и люди, только что приступившие к своим обычным занятиям, разинули рты, увидев, что их король возвращается с небольшой свитой, и сомневались, символизирует это победу или же поражение. Конон, в жилах которого снова медленно текла жизнь, вытянул шею с пола колесницы, чтобы полюбоваться чудесами этого города, который люди называли «королевой юга». Он думал когда-нибудь проехать через эти украшенные золотом ворота во главе закованных в сталь с большим львиным знаменем, развивающимся над его головой в шлеме. Но вместо этого он вошел сюда в цепях, лишенный доспехов и брошенный как пленный раб на бронзовый пол колесницы своего завоевателя. Несмотря на переполнявшую ярость, Конан не мог сдержать дьявольскую усмешку. Но для нервных солдат, управлявших колесницей, Его смех звучал, как ворчание разъяренного льва. Басня о праве Божественном, сверкала оболочкой изношенной лжи. Ты получил корону по праву преемственности. Моей же пролитая кровь была ей цена. Поклявшись кромом, не продам я трон, что завоеван был пролитыми кровью и потом. За обещанье долин с горами злата или угрозы посетить чертоги ада. Путь королей В цитадели, в зале с куполообразным потолком из резного агата и такими же резными арками дверных проемов, мерцающими странными темными драгоценными камнями, состоялся странный конклав. Конан Аквилонский, с запекшейся кровью из неперевязанных ран на огромных конечностях, повернулся лицом к своим похитителям. По обе стороны от него стояла дюжина черных гигантов, сжимавших топоры с длинными топорищами. Перед ним стоял Цота, а на Тахтах развалились Страбонус и Амальрус в своих шелках и золоте, сверкая драгоценными камнями. Рядом с ними обнаженные мальчики-рабы наливали вино в кубки, вырезанные из цельного сапфира. Конан, мрачный, окровавленный, обнаженный, если не считать набедренной повязки, с кандалами на могучих конечностях, был резким контрастом на фоне всего этого великолепия. Его голубые глаза сверкали под спутанной черной гривой, падавшей на низкий широкий луб. Он господствовал над сценой, превращая в ничто пышность завоевателей, самой жизненной силой своей варварской личности, и даже списивые короли испытывали неловкость. Только Цота не был встревожен. Мы готовы озвучить наши желания, король Аквелонии, сказал Цота. Нам нужно расширить нашу империю. И поэтому ты хочешь разграбить мое королевство, прохрипел Конан. Ты же жалкий авантюрист, захвативший корону, на которую у тебя было не больше прав, чем у любого другого бродячего варвара, парировал Амальрус. Мы готовы предложить тебе соответствующую компенсацию. <смех> компенсацию. Раздался порыв глубокого смеха, вырвавшийся из могучей груди Конона. Цена позора и предательства. Я варвар, так что я должен продать свое королевство и его народ за жизнь в вашем грязном золоте. «Ха-ха-ха! <смех> как ты пришел к своей короне!» «Ты и эта свинья с черным рылом рядом с тобой!» «Ваши отцы сражались и страдали, и вручили вам короны на золотых блюдах!» «Покуда ты унаследовал, не пошевелив и пальцем, разве что отравил нескольких братьев, я оборолся!» «Ты сидишь на атласе и пьешь вино, за которое люди потеют...» и говоришь о божественных правах суверенитета. «Бах! Я выбрался из безды неприкрытого варварства на трон, и на этом восхождении я пролил свою кровь так же обильно, как и кровь других. Если кто-то из нас и имеет право править людьми, клянусь кромом, то это я. С чего ты взял, будто ты выше меня?» Я нашел Аквилонию в лапах такой свиньи, как и ты, которая прослеживала свою генеалогию на протяжении тысячи лет. Его земли раздирали войны баронов, и люди стонали от подавления и налогообложения. Сегодня ни один аквилонский дворянин не смеет плохо обращаться с самым скромным из моих подданных. Аналоги с народа ниже, чем где-либо еще в мире. А как насчет тебя? «Твой брат, Амальрус, владеет восточной половиной твоего королевства и бросает тебе вызов. А ты, Страбонус, твои солдаты даже сейчас осаждают замки дюжины или более мятежных баронов. Люди обоих ваших королевств втоптаны в землю тираническими налогами и сборами, и ты бы разграбил мое! Ха-ха-ха! Освободи мне руки, и я покрою этот пол твоими мозгами!» Сота мрачно усмехнулся, видя ярость королевских спутников. «Все это, хотя и правдиво, не относится к делу. Наши планы тебя не касаются. Твоя ответственность заканчивается, когда ты подписываешь этот пергамент, который является отречением от короны в пользу принца Арпелло-Пеллийского. Мы дадим тебе оружие, лошадей, пять тысяч золотых лун, а также сопроводим до восточных границ». «Оказаться на дне, где я был, когда ехал в Аквилонию, чтобы поступить на службу в ее армию, но только с дополнительным бременем в виде клейма предателя...» Смех Конона был похож на низкий короткий лай дикого волка. «Ха-ха! Арпелло, да! У меня были подозрения насчет этого мясника из Пеллии!» Ты не можешь даже воровать и грабить, честно и откровенно. Тебе обязательно нужно оправдание, пусть и такое никчемное. Арпелло претендует по праву жиденькой королевской крови, так что вы используете его как предлог для воровства и сатрапа, чтобы править через него. И не мечтай. Ты дурак! воскликнул Амальрус. Ты в наших руках, и мы можем забрать и корону, и жизнь. Стоит нам только пожелать этого. Ответ Конона не был ни королевским, ни достойным, но характерно инстинктивным для человека, чья варварская натура никогда не была всецело погружена в принятую им культуру. Он плюнул Амальрусу прямо в лицо. Король Офира вскочил с криком возмущенной ярости, дико нащупывая тонкий меч. Вытащив его, он бросился на кемерийца, но вмешался цот. «Подождите, ваше величество! Этот человек мой пленник!» «В сторону, волшебник!» — взвизгнул Амальрус, взбешенный блеском голубых глаз кемерийца. «Назад, говорю!» — прорычал цота разгораясь от гнева. Его худая рука вырвалась из рукава и обрушила поток пыли на искаженное лицо Афирца. Амальрус вскрикнул и попятился назад, хватаясь за глаза. Меч выпал из его руки. Он опустился на тахту, а катианские стражники безучастно смотрели на происходящее, и царь Страбонус поспешно выпил еще один кубок вина, держа его дрожащими руками. А Амальрус опустил руки и яростно затряс головой. Разум медленно возвращался в его серые глаза. — Я был ослеплен! — прорычал он. — Что ты сделал со мной, волшебник? — Просто демонстрация моей силы, чтобы убедить вас, кто здесь настоящий владыка. Отрезал Цота. Маска формального притворства спала, открыв злую натуру этого человека. — Страбонус усвоил свой урок. Позволь теперь преподать его тебе. Это была всего лишь пыль, которую я нашел в стигийской гробнице и бросил тебе в глаза. Если я снова осыплю тебя ею, то оставлю тебя блуждать в темноте на ощупь до конца жизни. Амальрус пожал плечами, причудливо улыбнулся и потянулся за кубком, скрывая свой страх и ярость. Блестящий дипломат, он быстро восстановил самообладание». Цота повернулся к Конону, который невозмутимо стоял во время этого действа. По жесту волшебника черные гиганты схватили пленника и повели за Цотой, который вывел его из комнаты через арочный дверной проем в извилистый коридор, пол которого был выложен разноцветной мозаикой, стены инкрустированы золотой тканью и серебряной чеканкой, а с резного сводчатого потолка свисали золотые кадила, наполняя коридор успокаивающими ароматными облаками. Они свернули в коридор поменьше, отделанный угольно-черным нефритом, мрачный и ужасный, который заканчивался медной дверью, над аркой которой жутко ухмылялся человеческий череп. У этой двери стояла толстая отталкивающая фигура, размахивая связкой ключей. Главный Евнухцоты, Шукели, о котором ходили страшные истории, человек, в котором звериная жажда пыток полностью заменила нормальные человеческие страсти. Медная дверь вела на узкую лестницу, спускающуюся будто бы в самые недра холма, на котором стояла цитадель. Группа спустилась по этой лестнице и, наконец, остановилась у железной двери, которая оказалась излишне массивной. Очевидно, она не открывалась наружу, но была сделана так, словно должна была выдержать удары мангонелей и таранов». Шукели открыл ее, и когда громоздкая дверь явила то, что до этого прятала, Конан заметил явное беспокойство среди черных гигантов, охранявших его. Да и Шукели не казался совершенно лишенным нервозности, заглядывая в темноту за дверью. За проемом был второй барьер, состоящий из огромных стальных прутьев. Она была заперта на хитроумный засов, который не имел замка и открывался только снаружи. Этот засов отскочил назад, решетка скользнула в стену. Они прошли в широкий коридор, пол, стены и сводчатый потолок которого, казалось, были вырезаны из цельного камня. Конан знал, что находится глубоко под землей, даже под самим холмом. Темнота давила на факелы гвардейцев, как разумное, одушевленное существо. Они пристегнули Конана к кольцу в каменной стене. Над его головой в нише установили факел, так что кеммериец оказался в тусклом полукруге света. Черным гигантам не терпелось уйти, они бормотали между собой и бросали опасливые взгляды в темноту. Сота предложил им выйти, и они, торопливо спотыкаясь, миновали проем, словно опасаясь, что темнота может принять осязаемую форму и наброситься на них со спины. Волшебник повернулся к Конону, и король с тревогой заметил, что его глаза блестят в полумраке, а зубы очень похожи на клыки волка, белеющие в тени. — Прощай, варвар! — насмехался колдун. — Я должен ехать в Шамар на осаду. Через десять дней я буду в твоем дворце в Тамаре со своими воинами. Какое слово от тебя я скажу твоим женщинам, прежде чем содрать с них тонкую кожу для свитков, на которых можно будет записать триумфы Цоталанти? Конан ответил обжигающим кеммерийским проклятием, от которого у обычного человека лопнули бы барабанные перепонки, а Цотто звонко рассмеялся и удалился. Конан успел разглядеть его похожую на стервятника фигуру сквозь толстые прутья решетки, когда волшебник удалился прочь. Лязгнула тяжелая наружная дверь, и наступила тишина. Лев шагал по залам ада. Путь преградили тенетом рака из множества косых и безымянных черт. Разинув пасти, капая слюною, тьма содрогнулась, порвалась от криков, воплей монстров. Ведь лев шагал по залам ада. Старая баллада Король Конан проверил кольцо в стене и цепь, которая его удерживала. Хотя конечности и были свободны, но он знал, что эти оковы не под силу разорвать даже его стальным мышцам. Звенья цепи были толщиной с его большой палец и крепились к металлической полосе на талии, шириной с руку и толщиной с полдюйма. От тяжести кандалов человек поменьше умер бы от изнеможения. Замки, скреплявшие цепь, оказались массивными, их вряд ли можно разбить даже кувалдой. Что касается кольца, то оно, очевидно, проходило сквозь стену и имело дополнительный крепеж с другой стороны. Конан выругался, и паника охватила его, когда он вгляделся в темноту, обступившую полукруг света. Весь суеверный ужас варвара спал в его душе, нетронутый цивилизованной логикой. Его примитивное воображение представляло подземную тьму в виде жутких фигур. Кроме того, разум подсказывал, что его поместили сюда не просто для заключения. У похитителей не было причин щадить короля. Его поместили в эти ямы, чтобы обречь на верную гибель. Он проклинал себя за то, что отказался от их предложения, хотя упрямое мужское достоинство восставало против этой мысли, и он знал, что если бы ему дали еще один шанс, ответ был бы таким же. Он не продаст своих подданных мяснику. И все же изначально он захватил королевство, не думая ни о чьей выгоде, кроме своей собственной. Иногда инстинкт ответственности незаметно проникает даже в пойманного с грабителя. Конан вспомнил последнюю отвратительную угрозу Цоты и застонал от ярости, понимая, что это не пустое бахвальство. Мужчины и женщины были для чародея как жалкое извивающиеся насекомые для ученого, мягкие белые руки, ласкавшие его, красные губы, прижимавшиеся к его устам, изящные белые груди, трепетавшие от его горячих яростных поцелуев. Изо рта Конана вырвался вопль, столь страшный и нечеловеческий в своей безумной ярости, что слушатель пришел бы в ужас, узнав, что он исходит из человеческого горла. Стремительное эхо заставило короля вздрогнуть. Конан тут же вспомнил о горестях собственного положения. Он пристально вгляделся в окружающий мрак, вспомнил все те жуткие истории о некроманской жестокости Цоты, которые ему доводилось слышать, И с ледяным ощущением, пробежавшимся по спине, он понял, что это должны быть те самые залы ужаса, о которых шла речь в жуткой легенде. Те самые туннели и подземелья, в которых Цото проводил ужасные эксперименты с существами, человеческими, зверинами и, как шептали демоническими, богохульно вмешивающимися в естество самой жизни. Ходили слухи, что безумный поэт Ринальдо посетил эти ямы, и волшебник показал ему ужасы, и что безымянные чудовища, на которых он намекнул в своей ужасной поэме «Песнь о яме», были не просто фантазиями расстроенного мозга. Этот мозг рассыпался в прах под боевым топором Конона в ту ночь, когда король сражался за свою жизнь с убийцами, которых безумный граф привел во дворец, но слова этой ужасной песни все еще контрапунктом звенели в ушах короля, пока он стоял здесь, закованный в цепи. Даже при этой мысли Кеммериец застыл от мягкого шелестящего звука, от которого кровь стыла в жилах. Он напрягся, вслушиваясь. Эта поза была болезненной от запредельного напряжения. Ледяная рука погладила его спину. Это был безошибочный звук податливых чешуек, мягко скользящих по камню. Холодный пот выступил на коже Конона, когда за кольцом тусклого света он увидел неясную и колоссальную форму, ужасную даже в неверном свете факела. Тварь стояла вертикально, слегка покачиваясь, и желтые глаза с ледяным огнем смотрели на него из тени. Медленно перед расширенными глазами короля вырисовалась огромная отвратительная клиновидная голова, а из темноты сочилась, переливаясь чешуйчатыми витками, высшая степень ужаса эволюции рода рептилий. Это была змея, которая затмила все прежние представления Конона о змеях. 80 футов плоти заостренного хвоста до треугольной головы, которая была больше, чем у лошади. В тусклом свете ее чешуя холодно блестела, белая, как иней. Конечно, эта рептилия родилась и выросла во тьме, но глаза ее были полны злого и уверенного разума. Она обвелась титановыми кольцами перед пленником, и огромная голова на изогнутой шее покачивалась в считанных дюймах от лица короля». Ее раздвоенный язык почти касался губки мирийца, выныривая и втягиваясь, а от прелого запаха короля затошнило. Огромные желтые глаза впились в него, и Конан ответил скалам загнанного в ловушку волка. Он яростно боролся с безумным желанием схватить огромную шею и разорвать руками. Непостижимо могучий для цивилизованного человека, он сломал шею питону в страшной битве на Стегийском побережье во времена пиратства, Но эта рептилия была ядовитой. Он увидел огромные клыки длиной в фут, изогнутые, как ятаганы. Из них капала бесцветная жидкость, которая, как варвар инстинктивно понял, грозила страшной смертью. Он мог бы, пожалуй, в отчаянии сокрушить этот клиновидный череп сжатым кулаком, но знал, что при первом же движении чудовище ударит, как молния. Конан оставался неподвижным не из-за логических рассуждений, подсказанных разумом. Он все равно был обречен подтолкнуть змею к удару и покончить с этим. Лишь слепой чистый инстинкт самосохранения держал его в неподвижности, как статую, выкованную из железа. Теперь огромный столб взметнулся вверх, и голова оказалась высоко над челом мирийца. Чудовище изучало факел. Капля яда упала на обнаженное бедро кемерийца, и ощущение было подобно раскаленному кинжалу, вонзенному вплоть. Красные струи агонии пронеслись в мозгу Конона, но он оставался неподвижен, ни один мускул не дернулся, ни одна ресница не дрогнула, и он не выдал боли, оставивший шрам, который он будет носить до самой смерти. Земля покачивалась над ним, как бы желая убедиться, действительно ли есть жизнь в этой фигуре, которая стояла так неподвижно, как смерть. И вдруг, неожиданно, наружная дверь, почти невидимая в тени, оглушительно лязгнула. Змея, подозрительная, как и все ей подобные, развернулась с невероятной для своей массы быстротой и исчезла в коридоре. Дверь распахнулась и осталась открытой. Решетка отодвинулась, и в свете факелов снаружи показалась огромная темная фигура. Фигура скользнула внутрь, частично задвинув за собой решетку, оставив засов на готове. Когда она оказалась в свете факела над головой Конона, король увидел, что это огромный черный человек, совершенно голый, держащий в одной руке столь же огромный меч, а в другой — связку ключей. Чернокожий заговорил на диалекте морского побережья, и Конон ответил, ведь он выучил этот жаргон, когда был пиратом на берегах Куша. — Я давно мечтал встретиться с тобой, Амра. Незнакомец назвал Конону имя, под которым кимериец был известен кушитом в дни своего пиратства. Амра! Лев! Покрытый шерстью черепроба раскололся в звериной ухмылке, обнажив белые клыки, но его глаза ярко блестели в свете факела. Ради этой встречи я на многое решился. Смотри! Ключи от твоих цепей! Я украл их у Шукели. Что ты дашь мне за них? Он покрутил ключами перед глазами Конона. «Десять тысяч золотых лун!» — быстро ответил король, и новая надежда яростно вспыхнула в его груди. «Недостаточно!» — воскликнул черный. Свирепое ликование сияло на его лице. «Недостаточно для того риска, на который я иду. Питомцы цоты могут появиться из темноты и съесть меня. И если Шукели узнает, что я украл ключи, он повесит меня за мой их. Ну, что ты мне дашь?» Пятнадцать тысяч лун и дворец в пуатене, предложил король. Черный вопил и топал в исступлении варварского удовлетворения. Еще, закричал он, предложи мне больше, что ты мне дашь. Ах, ты, черный пес. Красный туман ярости заволок глаза Конона. Будь я свободен, то сломал бы тебе спину. Шукелей послал тебя сюда, чтобы поиздеваться надо мной. Шукели ничего не знает о моей затее, белый человек!» — ответил черный, вытягивая толстую шею, чтобы заглянуть в дикие глаза Конона. «Я знаю тебя с давних пор, с тех дней, когда я был вождем свободного народа, до того, как стегийцы похитили меня и продали на север. Разве ты не помнишь разграбление бомбе, когда твои морские волки ворвались? Перед дворцом короля Джаги ты убил вождя, и другой вождь сбежал от тебя». «Это мой брат умер, а я сбежавший! Я требую от тебя платы за кровь, Амра!» «Освободи меня, и я заплачу тебе золотом по твоему весу!» прорычал Конан. Красные глаза горели, а белые зубы по волчьи сверкнули в свете факела. «Да, белый пес, ты такой же, как и вся твоя раса, но для черного человека золото никогда не может покрыть кровь. Цена, которую я прошу, — твоя голова!» Его маниакальные слова разнеслись макабрическим эхом. Конан напрягся, бессознательно пытаясь разорвать кандалы из-за отвращения к смерти, как овца. Затем он застыл от великого ужаса. Через плечо чернокожего он увидел смутную ужасную фигуру, покачивающуюся в темноте. «Цота никогда не узнает!» Дьявольски рассмеялся Черный, слишком поглощенный злорадством и триумфом, чтобы обращать внимание на что-либо еще, слишком опьяненный ненавистью и местью, чтобы знать, что смерть покачивается за его плечом. «Он не войдет в подземелья, пока демоны не разорвут тебя, не вытащат все кости из цепей! Я оторву тебе голову, Амра!» Он уперся узловатыми ногами, похожими на эбеновые колонны, и взмахнул массивным мечом обеими руками. Его огромные черные мышцы бугрились и лоснились в свете факела, и в тот же миг титаническая тень за его спиной метнулась вниз и в сторону, и клиновидная голова ударила так, что эхо разнеслось по туннелям. Ни звука не вырвалось из толстых губ, широко раздвинутых в мимолетном пароксизме агонии. Вслед за ударом Конан увидел, как жизнь ушла из широко раскрытых черных глаз с внезапностью задутой свечи. Удар швырнул огромное черное тело через весь коридор, и гигантская извилистая фигура закрутилась вокруг него блестящими витками, скрывавшими ее от глаз, а до ушей Конона донесся треск и хруст костей. Затем что-то заставило его сердце бешено забиться. Меч и ключи вылетели из рук черного, разбились и зазвенели о камень, и ключи лежали почти у ног короля. Он попытался нагнуться к ним, но цепь была слишком коротка. Почти задыхаясь от бешеного стука сердца, Конан высунул одну ногу из сандалии и схватил их пальцами. Подтянув ногу, он яростно вцепился в ключи, едва подавив крик яростного ликования, который инстинктивно готов был сорваться с губ. Мгновение возни с огромными замками, и король освободился. Он подхватил упавший меч и огляделся. Глазам предстала лишь пустая тьма, в которую змея втащила искореженное, разорванное нечто, лишь отдаленно напоминающее человеческое тело. Конан повернулся к открытой двери. Несколько быстрых шагов привели его к порогу. Виск пронзительного смеха пронесся по сводам, и решетка закрылась прямо перед его носом. Засов с грохотом опустился. Сквозь решетку выглянуло лицо, похожее на злобно насмехающуюся резную горгулью. Евнух Шукели, который шел за украденными ключами. Конечно, в своем злорадстве он не заметил меча в руке пленника. С ужасным проклятием Конон нанес удар, как наносит удар кобра. Огромное лезвие просвистело между прутьями, и смех Шукели перешел в предсмертный крик. Толстый Евнух согнулся пополам, словно кланяясь своему убийце, и обмяк, как кусок сала. Его пухлые руки тщетно хватались за вываливающиеся внутренности». Конан удовлетворенно зарычал, но он все еще оставался пленником. Ключи были бесполезны против засова, который можно было открыть только снаружи. Опытное осязание подсказывало ему, что прутья решетки тверже меча. Попытка пробить себе путь к свободе лишь испортит его единственное оружие. И все же он обнаружил на этих адамантиновых прутьях вмятины, похожие на следы невероятных клыков, и с невольным содроганием задался вопросом, что за безымянные чудовища так атаковали этот барьер. Как бы то ни было, ему оставалось только одно — искать какой-нибудь другой выход. Взяв факел из ниши, он направился по коридору с мечом в руке. Киммериец не увидел никаких признаков змеи или ее жертвы, только большое пятно крови на каменном полу. Тьма бесшумно кралась вокруг него, едва рассеиваемая мерцающим факелом. По обе стороны он видел темные проемы, но держался главного коридора, внимательно следя за полом перед собой, чтобы не упасть в какую-нибудь яму. И вдруг он услышал жалобный женский плач. «Еще одна жертва Цоты», — подумал он, снова проклиная волшебника, и, повернув в сторону, последовал на звук по туннелю поменьше, сырому и промозглому. По мере продвижения плач становился все ближе, и, подняв факел, варвар различил в тени смутную фигуру. Подойдя ближе, он остановился в ужасе от антропоморфной громады, раскинувшейся перед ним. Неясные очертания лишь отдаленно напоминали осьминога, но недоразвитые щупальца были слишком короткими для его размеров, а субстанция представляла собой дрожащее желеобразное существо, от вида которого варвар содрогнулся. Из этой отвратительной желеобразной массы высунулась голова, похожая на лягушачью, и он застыл от тошнотворного ужаса, осознав, что именно из этих непристойных пустых губ доносится плач. Звук сменился отвратительным высокочастотным тиканьем, когда огромные неспокойные глаза чудовища устремились на Конона, и оно двинулось на него дрожащей массой. Кеммериец отступил назад и побежал по туннелю, не доверяя мечу. Существо могло состоять из земной материи, но вид его потряс саму душу, и он усомнился в способности созданного человеком оружия причинить ему вред. На небольшом расстоянии Конан слышал, как оно шлепается и барахтается за ним, а из глотки раздавался ужасный смех. Безошибочно человеческая нотка в его веселье почти потрясла рассудок киммерийца. Это был точно такой же смех, который он слышал из толстых уст развратных женщин Шадизара, города зла, когда плененных девушек раздевали догола на публичном аукционе. С помощью каких адских искусств Цота вызвал к жизни это неестественное существо? Конан смутно чувствовал, что смотрел на богохульство, попрание всех извечных законов природы. Он побежал по главному коридору. По пути варвар пересек что-то вроде небольшой квадратной камеры, где соединялись два туннеля. Когда варвар добрался до этой комнаты, внезапно увидел какую-то небольшую приземистую массу на полу перед ним. Затем, прежде чем смог остановить свой полет или свернуть в сторону, нога ударилась о что-то податливое, что пронзительно завизжало, и Конон упал головой вперед. Факел вылетел из руки и погас, когда король ударился о каменный пол. Наполовину оглушенный падением, Конан поднялся и пошарил в темноте. Его чувство направления сбилось, и он не мог решить, в какой стороне лежит главный коридор. Варвар не стал искать факел, так как у него не было возможности зажечь его снова. Его руки ощупью нашли входы в туннели, и он выбрал один наугад. Неизвестно, сколько он шел в полной темноте, но внезапно его варварский инстинкт близкой опасности остановил его. У него было то же чувство, что и тогда, когда он стоял в темноте на краю огромной пропасти. Опустившись на четвереньки, кемериец сдвинулся вперед, и вскоре его вытянутая рука наткнулась на край колодца, который, по-видимому, резко обрывался вниз. Так далеко, насколько он мог дотянуться. Края мягко осыпались, влажные и скользкие на ощупь. Конан вытянул руку в темноте и едва смог коснуться противоположного края острием меча. Он мог бы перепрыгнуть через нее. Но в этом не было никакого смысла. Король свернул не в тот туннель, и главный коридор лежал где-то позади него. Как раз в тот момент, когда подумал об этом, король почувствовал слабое движение воздуха. Призрачный ветер, поднимающийся от колодца, шевелил его черную гриву. У Конана по коже побежали мурашки. Он пытался убедить себя, что этот колодец каким-то образом связан с внешним миром, но инстинкты подсказывали, что это нечто неестественное. Конан был не просто внутри холма, он был под ним, намного ниже уровня городских улиц. Как же тогда внешний ветер мог проникнуть в ямы и подуть снизу? Слабое биение пульсировало на этом призрачном ветру, как барабаны, бьющие далеко-далеко внизу. Сильная дрожь сотрясла короля Аквилонии. Он поднялся на ноги и попятился, и в этот момент что-то выплыло из колодца. Что это было, Конан не знал. Он ничего не мог видеть в темноте, но отчетливо ощущал чье-то присутствие. Невидимый, неосязаемый разум, который зловеще парил рядом с ним. Повернувшись, король побежал тем же путем, которым пришел. Далеко впереди он увидел крошечную красную искорку. Кемериец направился к ней и задолго до того, как подумал, что достиг ее, врезался головой в сплошную стену и увидел искру у своих ног. Это был его факел. Пламя погасло, но на конце остался тлеющий уголек. Варвар осторожно взял его и подул, снова раздувая пламя. Конан вздохнул, когда крошечный огонек взметнулся вверх. Он вернулся в комнату, где пересекались туннели, где он обрел чувство направления. Он нашел туннель, по которому вышел из главного коридора, и даже когда направился к нему, пламя факела сильно задрожало, как будто на него дули невидимые губы. Снова почувствовав присутствие, киммериец поднял факел и огляделся. Конан ничего не видел, и все же он каким-то образом почувствовал невидимую, бестелесную сущность, которая парила в воздухе, капала слизью и произносила непристойности, которые варвар не мог слышать, но каким-то инстинктивным образом осознавал. Киммериец яростно взмахнул мечом и, как ему показалось, рассек паутину. Тогда его охватил холодный ужас, и он побежал по туннелю, чувствуя на бегу зловонное обжигающее дыхание на своей обнаженной спине. Но когда варвар вышел в широкий коридор, то больше не ощущал никакого присутствия, видимого или невидимого. Конан спустился по нему на мгновение, ожидая, что клыкастые и когтистые демоны прыгнут на него из темноты. Туннели не были тихими. Из недр земли ото всех направлений доносились звуки, которые не принадлежали нормальному миру. Раздавалось хихиканье, визг демонического веселья, протяжные дрожащие завывания, а однажды безошибочно узнаваемый визгливый хохот гиены ужасным образом завершился человеческими словами пронзительного богохульства. Он услышал топот ног, и в устьях туннелей мелькнули призрачные фигуры, чудовищные и ненормальные по очертаниям. Это было так, как если бы он попал в ад, ад, созданный Цоталанти. Но призрачные существа не вышли в коридор, хотя он отчетливо слышал жадное втягивание слюнявых губ и чувствовал обжигающий блеск голодных глаз. И вскоре Кемереец понял, почему. Скользящий звук позади него стал предупреждением, и варвар прыгнул в темноту ближайшего туннеля, выхватив факел. Дальше по коридору Конан услышал, как ползет огромная змея, ленивая после недавней ужасной трапезы. Рядом с ним что-то испуганно заскулило и отпрянуло в темноту. Очевидно, главный коридор был охотничьим угодием великого змея, и другие монстры уступали ему место. Для Конона змея была наименьшим ужасом из них. Он почти почувствовал родство с ней, когда вспомнил плачущую, хихикающую несуразность и чем-то капающую, чавкающую тварь, которая вышла из колодца. По крайней мере, это была земная материя, пусть и ползучая смерть, но она угрожала только физической смертью, в то время как эти другие ужасы угрожали разуму и душе. После того, как варвар прошел дальше по коридору, он последовал за ним, как надеялся на безопасном расстоянии, снова раздувая факел. Конан не успел уйти далеко, как услышал низкий стон, который, казалось, исходил из черного входа в туннель неподалеку. Осторожность предостерегала его, но любопытство гнало к туннелю. Кемериец высоко держал факел, который теперь стал совсем коротким. Он был готов увидеть что угодно, но то, что увидел, было тем, чего король меньше всего ожидал. Кеммериец смотрел в широкую камеру, и пространство этой камеры было огорожено плотно посаженными прутьями, простиравшимися от пола до потолка, прочно закрепленными в камне. Внутри этих прутьев лежала фигура, которая при приближении оказалась либо человеком, либо точным подобием человека. Несчастный был покрыт усиками толстой виноградной лозы, которая, казалось, прорастала сквозь твердый камень пола. Он был покрыт странно заостренными листьями и малиновыми цветами. Не атласно-красными естественными лепестками, а мертвенно-бледными, невероятно малиновыми, как извращение самой сущности цветочной жизни. Его крепкие гибкие ветви обвивались вокруг обнаженного тела и конечностей мужчины, казалось, лаская его сжимающуюся плоть похотливыми жадными поцелуями. Один большой цветок парил точно над его ртом. Низкий звериный стон слетел с губ. Голова закрутилась, словно в невыносимой агонии, а глаза пристально смотрели на Кононы. Но в них не было ни проблеска разума. Они казались совершенно пустыми, стеклянными, как глаза идиота. Теперь огромный алый цветок опустился и прижал лепестки к дергающимся губам. Конечности несчастного скрючились в муках. Усики растения дрожали, словно в экстазе, вибрируя во всю длину. Волны меняющихся оттенков нахлынули на них. Цвет стал более глубоким, более ядовитым. Конон не понимал, что видит, но знал, что смотрит на какой-то кошмар. Человек или демон, страдания пленника тронули свое нравное и импульсивное сердце Конона. Он поискал вход и нашел похожую на решетку дверь, запертую на тяжелый замок, от которого нашел ключ среди тех, которые носил с собой, и вошел. Мгновенно лепестки багровых цветов расправились, как капюшон кобры, усики угрожающе вздыбились, и все растение задрожало и качнулось в его сторону. Здесь не было слепого роста естественной растительности. Конан ощутил странный злобный разум. Растение могло видеть его, и он чувствовал, как ненависть исходит от него почти осязаемыми волнами». Осторожно подойдя ближе, кемериец заметил корневой стебель, до да одури гибкий, толщиной с его бедро, и когда длинные усики изогнулись к нему с шелестом листьев и шипением, он взмахнул мечом и перерубил стебель одним ударом. Мгновенно несчастный попавший в плен был с силой отброшен в сторону, когда огромная виноградная лоза хлестнула и завязалась узлом, как обезглавленная змея, скатываясь в огромный, неправильной формы шар. Усики бились и извивались, листья дрожали и гремели, как кастаньеты, а лепестки конвульсивно открывались и закрывались. Затем вся длина безвольно выпрямилась, яркие цвета побледнели и потускнели, из отрубленного обрубка сочилась вонючая белая жидкость. Конан смотрел, как завороженный. Затем звук заставил его обернуться, подняв меч. Освобожденный человек стоял на ногах и разглядывал его». Конан застыл в изумлении. Глаза на изможденном лице больше не были невыразительными. Темные и задумчивые, они казались живыми и умными, а с лица, как маска, исчезло выражение нелепости. Голова была узкой и правильно сформированной, с высоким великолепным лбом. Все телосложение мужчины было аристократическим, что проявлялось не только в его высокой стройной фигуре, но и в маленьких подтянутых ногах и руках. Его первые слова были странными и поразительными. «Какой сейчас год?» — спросил он на Котианском. «Сегодня десятое число месяца Юлук, года Газели», — ответил Конан. «Як Куланыштар», — пробормотал незнакомец. 10 лет». Он провел рукой по лбу, тряся головой, словно пытаясь очистить мозг от паутины. «Все вокруг еще такое странное. После десятилетней пустоты нельзя ожидать, что разум сразу начнет четко функционировать». Кто ты такой? Конан, некогда из Киммери, теперь король Аквилонии. В глазах собеседника отразилось удивление. В самом деле? Анамедидас? Я задушил его на троне в ту ночь, когда взял королевский город, ответил Конан. Некоторая наивность в ответе короля тронула губы незнакомца. Прости, ваше величество, я должен был поблагодарить тебя за услугу, которую ты мне оказал. «Я подобен человеку, внезапно пробудившемуся от сна, более глубокого, чем смерть, и мучимому кошмарами агонии, более жестокой, чем ад. Но я понимаю, что ты освободил меня. Скажи мне, почему ты срезал стебель растения йодга вместо того, чтобы вырвать его с корнем?» «Потому что я давно научился избегать прикосновения своей плоти к тому, чего не понимаю», ответил Кеммерец. «Правильно», — сказал незнакомец. «Если бы ты смог разорвать его, то, возможно, нашел то, что цепляется за корни, против чего даже твой меч не справится. Корни-йогти уходят в ад». «Но кто ты?» — спросил Конан. «Люди зовут меня Пелиас». «Что?» — вскричал король. «Колдун Пелиас, соперник Цоталанти, который исчез с лица земли десять лет назад». «Не совсем исчез», — ответил Пелиас с язвительной улыбкой. «Цото предпочел сохранить мне жизнь в оковах, более грубых, чем ржавое железо. Он посадил меня сюда вместе с этим дьявольским цветком, семена которого просочились в черный космос от яга проклятого и нашли плодородное поле только в личиночном разложении, которое кипит на полу ада. Я не мог вспомнить магию, слова и символы силы, когда эта проклятая тварь захватила меня и пила мою душу своими отвратительными ласками». Она высасывала содержимое моего разума день и ночь, оставляя мозг пустым, как разбитый кувшин для вина. 10 лет, и штар, сохрани нас. Конан не нашел ответа, но стоял, сжимая в руках огрызок факела и держа на готове огромный меч. Конечно, этот человек был безумен, но в странных темных глазах, которые так спокойно смотрели на него, безумия не было. Скажи мне, черный маг в хоршемише? Ну нет, можешь не отвечать. «Мои силы начинают пробуждаться, и я чувствую в твоем разуме великую битву и короля, попавшего в ловушку предательства. И я вижу, как Цоталанти вместе с Остробонусом и королем Афира скачет к Тибору. Тем лучше. Мое искусство слишком ослабло от долгой дремоты, чтобы встретиться с Цотой. Мне нужно время, чтобы набрать силу. Давай же выйдем из этих ям». Конон удрученно позвенел ключами. «Решетка на внешней двери заперта засовом, который можно открыть только снаружи». «Неужели нет другого выхода из этих туннелей?» «Только один, которым никто из нас не захочет воспользоваться, поскольку он ведет вниз, а не вверх», — рассмеялся Пелиас. «Но неважно. Давай посмотрим на решетку». Он двинулся к коридору неуверенными шагами, так как давно неиспользованные конечности медленно наливались жизнью. Идя следом, Конан с тревогой сказал. «По этому туннелю ползает проклятая большая змея». «Будем осторожны, чтобы не попасть ей в пасть». «Я помню его с давних пор», — мрачно ответил Пелиас. «Тем более, что мне пришлось наблюдать, как десять моих акалитов скормили ему. Это Садха, старый, главный из питомцев Цоты». «Неужели Цота вырыла эти ямы только для того, чтобы поселить в них своих проклятых чудовищ?» — спросил Конон. «Он не копал их». Когда город был основан 3000 лет назад, на этом холме и около него были руины более раннего города. Король Хоссус V, основатель города, построил на холме дворец и, копая под ним подвалы, наткнулся на замурованный дверной проем, который взломал и обнаружил ямы, которые были примерно такими, какими мы видим их сейчас. Но его великий визирь жестоко умер в них, и Хоссус в испуге снова замуровал вход. По его словам, визирь упал в колодец, Но он засыпал подвалы, а позже оставил и сам дворец, и построил себе другой в пригороде, из которого в панике бежал, обнаружив однажды утром на мраморном полу своих покоев черную плесень. Затем он удалился со всем своим двором в восточный край королевства и построил новый город. Дворец на холме не использовался и пришел в упадок. Когда Акутхо первый возродил утраченную славу Харшимиша, он построил там крепость». Цота Ланте осталось отстроить Алую Цитадель и снова открыть путь к ямам. Какая бы судьба ни постигла великого визиря Хоссуса, Цота избежал ее. Он не упал в колодец, хотя и спустился в него и вышел оттуда со странным выражением, которое с тех пор не покидает его глаз. «Я видел это хорошо, но не хочу искать в этом мудрости. Я колдун и старше, чем считают люди, но я человек». Что до цоты, люди говорят, что танцовщица из Шадизара спала слишком близко к руинам до человеческой эпохи на холме год и проснулась в объятиях черного демона. Из тех нечестивых руин был порожден проклятый гибрид, которого люди называют Цоталанти. Конан резко вскрикнул и отшатнулся, отбросив своего спутника назад. Перед ними возвышалась огромная мерцающая белая форма садхи. В ее глазах горела нестареющая ненависть. Конан напрягся для последнего безумного натиска берсерка — всадить раскаленный факел в этот страшный лик и поставить свою жизнь на один разящий удар меча. Но змея не смотрела на него. Она смотрела через его плечо на человека по имени Пелиас, который стоял со сложенными руками и улыбался. А в огромных холодных желтых глазах ненависть медленно угасала, уступая блеску чистого страха. «Единственный раз в жизни» — Конон видел такое выражение в глазах рептилии — Со свистом, подобным порыву сильного ветра, огромная змея исчезла. — Что он увидел такого, что испугало его? — спросил Конан, тревожно глядя на спутника. — Чешуйчатые люди видят то, что ускользает от глаз смертных, — загадочно ответил Пелиас. — Ты видишь мое плотское обличие, а он увидел мою обнаженную душу. Ледяная дрожь пробежала по позвоночнику Конона, и он задумался, был ли с человеком или просто еще одним порождением ямы под маской человечества. Он размышлял о целесообразности того, чтобы без лишних колебаний вонзить меч в спину своего товарища. Но пока он размышлял, они подошли к стальной решетке, чернеющей в свете факелов, и к телу шукели, все еще прислоненному к прутьям в багровых пятнах. Пелеаз засмеялся, и его смех звучал крайне неприятно. «Клянусь слоновыми бедрами и штар, кто наш привратник? Никто иной, как сам благородный Шукели, который повесил моих ребят за ноги и содрал с них кожу под визгливый смех. Спишь ли ты, Шукели? Почему лежишь так неподвижно, с жирным брюхом, впалым, как у запеченной свиньи?» «Он мертв», — пробормотал Конан, которому стало не по себе от этих диких слов. «Живой или мертвый?» — рассмеялся Пелиас. «Он откроет нам дверь». Он резко хлопнул в ладоши и воскликнул. «Восстань, Шукели!» «Восстань из ада!» «Поднимись с сокровавленного пола и открой дверь своим хозяевам!» «Встань, я говорю!» Ужасный стон разнесся по сводам. Волосы Конона встали дыбом, и он почувствовал, как липкий пот покрывает его кожу. Ибо тело Шукели шевелилось и двигалось, по-детски ощупывая толстые руки». Смех Пелиаса был безжалостным, как кремневый топор, когда тело Евнуха взвелось вверх, цепляясь за прутья решетки. Конан, глядя на него, почувствовал, что кровь его превратилась в лед, а костный мозг — в воду. Широко раскрытые глаза шукели казались стеклянными и пустыми, а из огромной дыры в животе на пол свисали кишки. Ноги Евнуха спотыкались о внутренности, когда он работал с затвором, двигаясь как безмозглый автомат. Когда он зашевелился, Конон подумал, что по какой-то невероятной случайности Евнух жив, но ведь он был мертв. Мертв уже несколько часов. Пелиас пробрался через открытую решетку, и Конон протиснулся следом за ним. Пот лил с его тело Он старался не касаться ужасной фигуры, что на подкашивающихся ногах прижималась к решетке, которую держал открытый. Пелиас прошел дальше, не оглянувшись, и Конон последовал за ним, охваченный ужасом и тошнотой, Он не успел сделать и полдюжины шагов, как раздался глухой стук, заставивший его обернуться. У подножья решетки лежал труп шукели. Его задача выполнена, и ад снова разверзнется для него. С весельем в голосе заметил Пелеас, вежливо стараясь не замечать сильной дрожи, сотрясавшей могучее тело Конона. Он повел его вверх по длинной лестнице и через медную дверь с черепом на самом верху. Конан схватился за меч, ожидая натиска рабов, но в цитадели царила тишина. Они прошли по черному коридору и попали в тот, где кадильницы раскачивались, источая вечные благовония. Но никого не было видно. «Рабы и солдаты размещены в другой части цитадели», — заметил Пелиас. «Сегодня вечером, когда их хозяина нет дома, они без сомнения напились вина или сока лотоса». Конан заглянул в варочное окно с золотым отливом, выходившее на широкий балкон, и с удивлением увидел темно-синее, усыпанное звездами небо. Это было вскоре после восхода солнца, когда его бросили в ямы. Сейчас было уже за полночь. Он не мог осознать, что так долго пробыл под землей. Конан вдруг почувствовал жажду и неутолимый аппетит. Пеляс ввел его в палату с золотым куполом, отделанную серебром, лазуритовые стены которые были пронизаны витыми арками множества дверей. Со вздохом Пелиас опустился на тахту с шелковым покрытием. «Опять шелка и золото!» — вздохнул он. «Цота утверждает, что пребывает выше удовольствий плоти, но он наполовину дьявол. Я человек, несмотря на мои черные искусства. Люблю легкость и хорошее настроение. Вот как цота поймал меня в ловушку. Он пленил меня с помощью выпивки». «Вино — это проклятие, улона слоновой кости и штар. Даже когда я говорю об этом, соблазн манит меня. Друг, налей мне, пожалуйста, кубок. А, я забыл, что ты король, я налью сам». «Бес с ним», — прорычал Конан, наполнил хрустальный кубок и протянул его Пелиасу. Затем, подняв кувшин, он сделал большой глоток из горлышка, вторя вздоху удовлетворения Пелиаса. «А пес знает толк в хорошем вине» сказал Конон, вытирая рот тыльной стороной ладони. «Но клянусь кромом, Пелеас. неужели мы будем сидеть здесь, пока его солдаты не проснутся и не перережут нам глотки?» «Не бойся», — ответил Пелеас, «Хочешь посмотреть, как сложится судьба устробонуса?» В глазах кодона загорелся сильный огонь, и он схватился за меч, что аж костяшки побелели. «Я бы пронзил его насквозь своим мечом!» прорычал он. Пелиас поднял со стола из черного дерева большой мерцающий шар. «Кристалл Цоты. Детская игрушка, но полезная, когда не хватает времени на высшие науки. Загляни, король». Он положил его на стол перед глазами Конона. Король заглянул в мутные глубины, которые становились все глубже и шире. Медленно из тумана и теней вырисовывались образы, Его взору предстал знакомый пейзаж. Широкие равнины подходили к широкой извилистой реке, за которой ровные земли быстро переходили в лабиринт невысоких домов. На северном берегу реки стоял обнесенный стеной город, охраняемый рвом, соединявшимся с каждой стороны с рекой. «Клянусь кромом!» — воскликнул Конан. «Это Шамар! Псы осаждают его!» Захватчики переправились через реку. Их шатры стояли на узкой равнине между городом и холмами. Воины сгрудились у стен, их кольчуги блестели под луной. Стрелы и камни сыпались на них с башен, и они, пошатываясь, отступали, но потом снова наступали. Пока Конан ругался, картина изменилась. Высокие шпили и сверкающие купола возвышались в тумане, и он взглянул на свою столицу Тамар, где все было в смятении». Варвар увидел, как закованные в сталь рыцари Пуатена, его самые верные сторонники, которых он оставил управлять городом, выехали из ворот под улюлюканье и шипение толпы, заполонившей улицы. Он видел грабежи и беспорядки, и вооруженных людей, на счетах которых красовались знаки отличия Пеллия, стоявших на башнях и разгуливавших по рынкам. Надо всем этим, как на фантастической картине, он видел темное торжествующее лицо принца Арпелло из Пеллии, Изображение померкли. Итак, проклинал Конон, мой народ предал меня, стоило мне повернуться спиной. Не совсем, вмешался Пелиас. Они слышали, что ты мертв, и думают, что некому защитить их от внешних врагов и гражданской войны. Естественно, они обращаются к сильнейшему из благородных, чтобы избежать ужасов анархии. По атенцам они не доверяют, помня о былых войнах, но Арпелла под рукой, и это самый сильный принц Центрального королевства. «Когда я снова приду в Аквелонию, он будет всего лишь безголовым трупом, гниющим на пустоши предателей!» Конан скрижетнул зубами. «Еще до того, как ты достигнешь своей столицы, — напомнил Пелиас, — Страбонус может оказаться перед тобой. По крайней мере, его всадники будут разорять твое королевство». «Верно!» — Конан расхаживал по палате, как лев в клетке. Даже на самом быстром коне я не смогу добраться до Шамара до полудня. И даже там я не смогу ничего сделать, кроме как умереть вместе с людьми, когда город падет. А падет он самое большее через несколько дней. От Шамара до Тамара пять дней пути, даже если загнать лошадей по дороге. Не успею я добраться до своей столицы и собрать войско, как Страбонус будет бить в ворота, потому что собирать войско будет сущим адом. «Все мои проклятые вельможи разбегутся по своим вотчинам при слове о моей смерти!» а раз народ изгнал Троцера из Пуатана, то жадным рукам Арпелло уже не удержать корону и сокровища казны. Он передаст страну Страбонусу в обмен на шутовской трон, а как только Страбонус отвернется, поднимет восстание. Но вельможа не поддержит его, и это лишь даст Страбонусу повод для открытой аннексии королевства». «О кром и мир, и сет! Если бы у меня только были крылья, чтобы как молния полететь в Тамар!» Пелиас, который сидел, постукивая ногами по нефритовой столешнице, внезапно остановился и поднялся, словно с определенной целью, приглашая кона следовать за ним. Король подчинился, погруженный в мрачные мысли, и Пелиас вывел его из покоев и по мраморной, отделанной золотом лестнице, поднялся на вершину цитадели, на крышу самой высокой башни. Была ночь, и сильный ветер дул в усыпанном звездами небе, шевеля черную гриву Конона. Далеко внизу мерцали огни Харшемиша, казавшиеся более далекими, чем звезды над ними. Пелиас казался здесь замкнутым и отстраненным, один в холодном нечеловеческом величии в компании звезд. «Есть существа», — сказал Пелиас, — «не только на земле и в море, но и в воздухе и в дальних небесах, живущие отдельно, неведомые людям. Но для того, кто владеет главными словами, знаками и знанием, лежащим в основе всего, они не злобны и не недоступны. Смотри и не бойся». Он воздел руки к небу и издал долгий странный клич, который, казалось, бесконечно дрожал в пространстве, уменьшаясь и угасая, но не затихая полностью, а лишь удаляясь все дальше и дальше в какой-то первозданный космос. В наступившей тишине Конон услышал внезапное биение крыльев среди звезд и отшатнулся, когда рядом с ним приземлилось огромное существо, похожее на летучую мышь. В звездном свете он увидел его огромные спокойные глаза — увидел сорокафутовый размах гигантских крыльев, и он понял, что это не летучая мышь и не птица. — Садись и лети, — сказал Пелиас. — К рассвету оно доставит тебя в Тамар. — Клянусь кромом, — пробормотал Конан. — Неужели все это кошмар, от которого я проснусь в своем дворце в Тамаре? А что же ты? Я не оставлю тебя одного среди твоих врагов. — Будь спокоен за меня, — ответил Пелиас. На рассвете жители Харшемиша узнают, что у них новый хозяин. Не сомневайся в том, что послали тебе боги. Я встречу тебя на равнине у Шамара. С сомнением Конон взобрался на гребень твари, ухватился за дугообразную шею, все еще уверенный, что находится во власти кошмарного сна. С огромным взмахом и громом титановых крыльев существо поднялось в воздух, и у короля закружилась голова, когда он увидел, что огни города померкли далеко внизу. «Меч, убивающий короля, перерезает путы империи» Аквилонская пословица Улицы Тамара кишели воющими толпами, потрясающими кулаками и ржавыми пиками. Был предрассветный час второго дня после битвы при Шамаре, и события происходили так стремительно, что ошеломляли разум. Путем, известным только Цоталанти, весть о смерти короля дошла до Тамара через полдюжины часов после битвы. Наступил хаос. Бароны покинули королевскую столицу, ускакав галопом, чтобы защитить свои замки от мародерствующих соседей. Сплоченное королевство, которое построил Конан, казалось шатающимся на грани распада, а простолюдиные купцы трепетали перед неизбежностью возвращения феодального режима. Народ взывал к королю, который защитил бы его от собственной аристократии не меньше, чем от иностранных врагов. Граф Троцера, оставленный Конаном во главе города, пытался успокоить их, но в беспричинном ужасе они вспомнили старые гражданские войны и то, как этот же граф 15 лет назад осаждал Тамар. На улицах кричали, что Троцера предал короля, что он планирует разграбить город. Наемники начали опустошать кварталы, вытаскивая кричащих купцов и перепуганных женщин. Троцера обрушился на мародеров, усеял улицы их трупами, в смятении загнал их обратно в квартал и арестовал лидеров. Но народ все равно бешено метался по улицам с безмозглыми воплями, в которых говорилось, что граф подстрекал к бунту в своих целях. Принц Арпелло предстал перед растерянным советом и объявил, что готов взять на себя управление городом, пока не будет выбран новый король, ведь у Конана нет сына. Пока они обсуждали, его агенты незаметно пробрались в город, который ухватился за клочок королевской власти. Совет услышал бурю за окнами дворца, где толпа ревела, призывая Арпелло спасителя. Совет капитулировал. Трацера поначалу отказался отдать жезл власти, но народ с визгом и воем бросал в его рыцарей камни и отбросы. Видя бесполезность уличной битвы со сторонниками Арпелло в таких условиях, Троцеро бросил жезл в лицо своему сопернику, повесил главарей наемников на рыночной площади в качестве своего последнего официального акта и выехал из южных ворот во главе пятнадцати сотен закованных в сталь рыцарей. Ворота захлопнулись за ним, и маска обходительности Арпелло спала, явив мрачный облик голодного волка. Когда наемники оказались разбиты или попрятались в казармах, в городе Тамара остались только его солдаты. Сев на боевого коня на Большой площади, Арпелло провозгласил себя королем Аквилонии под шум обманутой толпы. Канцлера Публиус, выступившего против этого шага, бросили в тюрьму. Купцы, которые с облегчением встретили провозглашение короля, теперь с ужасом обнаружили, что первым действием нового монарха было обложение их непомерным налогом. Шесть богатых купцов, посланных в качестве делегации протеста, схватили, им без церемонии отрубили головы. За этой казнью последовала потрясенная и ошеломленная тишина. Купцы, как и положено купцам, столкнувшись с властью, которую они не могут контролировать с помощью денег, попадали на жирные животы и лизали сапоги своего угнетателя. Простой народ не волновала судьба купцов, но он начал роптать, когда обнаружил, что чванливые пелианские солдаты, делающие вид, что поддерживают порядок, были так же плохи, как туранские бандиты. Жалобы на вымогательство, убийства и изнасилования посыпались на Арпелло, который занял свои покои во дворце Публиуса, потому что отчаявшиеся советники, обреченные его приказом, удерживали царский дворец против его солдат. Однако он завладел дворцом удовольствия, и девушек Конона притащили в его покои. Народ зашумел при виде королевских красавиц, корчащихся в жестоких руках, закованных в железо стражников. Темноглазые девицы из Пуатана, стройные черноволосые девицы из Заморы, Зингары и Геркании, бритские девушки с желтыми космами на головах, все они плакали от испуга и стыда, не привыкшие к жестокости. На город, охваченный недоумением и смятением, опустилась ночь, и еще до полуночи по улицам таинственным образом разнеслась весть о том, что катианцы одержали победу и бьют по стенам Шамара. Кто-то из таинственной секретной службы Цоты проболтался. Страх потряс людей, как землетрясение, и они даже не задумались о колдовстве, с помощью которого эту новость передали так быстро. Они ворвались в двери Арпелло, требуя, чтобы он двинулся на юг и отбросил врага за тибор. Он мог бы тонко намекнуть, что его сил недостаточно, и что он не сможет собрать армию, пока обороны не признают его право на корону. Но он был опьянен властью и рассмеялся им в лицо. Молодой студент от Эмидас поднялся на колонну на рынке и с яростными словами обвинил Арпелло в том, что он был подручным Страбонуса, нарисовав яркую картину существования под властью с Арпелло в качестве сатрапа. Не успел он закончить, как толпа закричала от страха и завыла от ярости. Арпелло послал своих солдат арестовать юношу, но люди схватили его и бежали с ним, забрасывая преследовавших воинов камнями и дохлыми кошками. Зал парбалетных выстрелов разгромил толпу, а отряд всадников усеял рынок трупами. Но Атемидаса тайно вывезли из города, чтобы он умолял Троцера вернуть Тамары и отправиться на помощь Шамару. Атемидас нашел Троцера. Тот разбил лагерь за стенами, готовым к походу на Пуатан, в дальнем юго-западном углу королевства. На настоятельные мольбы юноши он ответил, что у него нет сил ни для штурма Тамара, даже с помощью толпы внутри, ни для противостояния стробонусу. Кроме того, скупые вельможи будут грабить Пуатан за его спиной, пока он сражается с котианцами. После смерти короля каждый должен защищать свое. Он ехал в Пуатан, чтобы защищать его изо всех сил от Арпелло и его иноземных союзников. Пока Атимида умолял Троцера, толпа все еще бесновалась в городе с бессильной яростью. Под большой башней рядом с королевским дворцом люди кружились и метались, являя ненависть Карпелло, который возвышался на башне и смеялся над ними. А его лучники стояли на парапете, держа на болты и держа пальцы на спусковых крючках арбалетов. Принц Пелли был широкоплечим мужчиной среднего роста с темным суровым лицом. Он был интриганом, но и бойцом. Под его шелковым юпоном с позолоченными юбками и рваными рукавами поблескивала отполированная сталь. Его длинные черные волосы были завиты, надушены и перевязаны серебряной лентой, а у бедра висел меч, украшенный драгоценными камнями, рукоять которого несла на себе следы битвы и походов. «Глупцы! Вопите сколько хотите! Конан мертв, а Арпелло король!» «Что если бы вся Аквилония объединилась против него?» У него было достаточно людей, чтобы удержать могучие стены до подхода Страбонуса, но Аквилония сама была разделена. Бароны уже ополчились друг на друга, пытались захватить сокровища своего соседа. Арпелло оставалось иметь дело только с беспомощной толпой. Страбонус пробивался сквозь расшатанные ряды враждующих баронов, как галерный таран сквозь пену, и до его прихода Арпелло оставалось только удерживать королевскую столицу. «Глупцы! Арпелло — король!» Солнце поднималось над восточными башнями. Из багровой зари вылетела летучая пятнышка, которая выросла до летучей мыши, а затем до орла. Потом все, кто видел, закричали от удивления. Над стенами Тамара пронеслась фигура, о которой люди знали только в полузабытых легендах, и из-под ее титанических крыльев вырвался человеческий облик, пронесся над великой башней. Затем с оглушительным грохотом крыльев оно исчезло, и люди моргнули, гадая, не приснился ли им сон. Но на башне стояла дикая варварская фигура, полуобнаженная, в крови, с огромным мечом. И из толпы поднялся рев, потрясший башни до основания. «Король! Это король!» Арпелло стоял, застыв на месте. Затем с криком он бросился на Конона. С львиным ревом кемериец парировал свистящий клинок. Затем отбросил меч, схватил принца и поднял его высоко над головой, держа его за пах и шею. «Забирай свои заговоры с собой в ад!» — прорычал варвар и, словно мешок с солью, швырнул пиллийского принца далеко в сторону. Тот пролетел до низа целых 150 футов. Люди отпрянули назад, когда тело с грохотом упало и разбилось о мраморную мостовую, разбрызгивая кровь и мозги, и лежало, раздавленная в расколотых доспехах, как растерзанный жук. Лучники на башне попятились назад, их нервы были сломлены. Они бежали, а осажденные члены совета совершили вылазку из дворца и с радостной самоотверженностью врезались в них. Пелианские рыцари и вооруженные люди искали безопасности на улицах, и толпа разорвала их на куски. На улицах драка перемешалась и закружилась. Шлемы с плюмажем и стальные колпаки метались среди взъерошенных голов, а затем исчезали. Мечи бешено рубили в густом лесу пик» и над всем этим стоял рев толпы. Крики одобрения смешивались с криками жажды крови и воплями агонии, а высоко над всем этим на головокружительных крепостных стенах раскачивалась обнаженная фигура короля с могучими руками, громогласно хохоча, насмехаясь над всеми толпами и принцами, даже над самим собой. Длинный и крепкий лук, и пусть небо потемнеет, тетиву натянуть до самого уха — И король Кота на прицеле. Песня бассонских лучников Послеполуденное солнце сверкало на спокойных водах Тибора, омывая южные бастионы Шамара. Изможденные защитники знали, что лишь немногие из них увидят, как солнце взойдет вновь. Шатры осаждающих усеивали равнину. Жители Шамара не смогли успешно оспорить переправу через реку, поскольку их было больше, чем нужно. Баржи, скрепленные между собой цепями, образовали мост, по которому захватчик переправил полчища врагов. Страбонус не решился идти в Аквилонию с непокоренным Шамаром за спиной. Он отправил легких всадников, спахи, вглубь страны, чтобы они разоряли ее и возвел осадные орудия на равнине. Страбонус поставил флотилию лодок, предоставленных ему Амальрусом, на якорь посреди потока у речной преграды. Некоторые из этих лодок потопили камнями из городских баллист. Глыбы врезались в их палубы и вырвали настил, но остальные держались на своих местах, и с их носов и верхушек мачт, защищенных решетками, лучники обстреливали башни на реке. Это были шемиты, рожденные с луками в руках, с которыми не могли сравниться аквилонские лучники. Со стороны суши манганели осыпали защитников валунами и стволами деревьев, пробивая крыши и раздавливая людей, как жуков. Тараны непрерывно колотили по камням. Саперы зарывались в землю, как кроты, погружая подкопы под башни. Ров был запружен в верхней части и, освободившись от воды, засыпан валунами, землей, трупами лошадей и людей. Под стенами копошились фигуры в кольчугах, колотили в ворота, поднимали лестницы, толкали штурмовые сооружения, переполненные копейщиками, к башням. Надежда покинула город, где всего пятнадцать сотен человек противостояли 40 тысячам воинов. Из королевства, чьим форпостом был город, не приходило никаких вестей. Конон мертв!» — ликующе кричали захватчики. Только крепкие стены и отчаянная храбрость защитников сдерживали их, но этого не могло хватить надолго. Западная стена представляла собой массу мусора, на котором защитники спотыкались в рукопашных схватках с захватчиками. Другие стены осели от подкопов под ними, башни наклонялись. Теперь нападавшие готовились к штурму. Затрубили олефанты, на равнине выстроились одетые в сталь-шеренги». Штурмовые башни, покрытые сырыми бычьими шкурами, громыхали впереди. Жители Шамара увидели знамена Кота и Афира, развивающиеся бок о бок в центре, и различили среди их сверкающих рыцарей стройную смертоносную фигуру Амальруса в золотой кольчуге и приземистого, закованного в черную броню Страбонуса. А между ними виднелась фигура, заставлявшая самых храбрых побледнеть от ужаса. Худощавая фигура стервятника в прозрачном одеянии. Пекинеры двинулись вперед, подобно сверкающим волнам расплавленной стали. Рыцари скакали вперед, подняв копья и флаги. Воины на стене испустили длинный вздох, отдали свои души Митре и схватились за свое оружие с зазубренными и красными пятнами. Затем, без предупреждения, звук горно прервал шум. Стук копыт перекрыл грохот приближающегося войска. К северу от равнины, по которой двигалась армия, поднимались гряды невысоких холмов, поднимавшихся на северо запад, как гигантские ступени лестницы. Теперь с этих холмов, как пена, поднятая перед бурей, вылетели спахи, которые опустошали сельскую местность, низко скакали и сильно пришпоривали скакунов, а позади них солнце мерцало на движущих середах стали». Они выдвинулись на всеобщее обозрение всадников в кольчугах из ущелий. Над ними развивалась знамя аквилонии с огромным львом. Оглушительный крик с башен пронесся по небу. В экстазе воины скрестили зазубренные мечи, и истерзанные щиты. И жители города, оборванные нищие и богатые купцы, блудницы в красных киртах и дамы в шелках и атласах, упали на колени и воззвали к Митре. Слезы благодарности текли по их лицам. Страбонус, неистово выкрикивая приказы вместе с Арбаном, который должен был объехать громоздкие ряды, чтобы встретить эту неожиданную угрозу, ворчал. «Мы все еще превосходим их числом, если только у них нет резервов, спрятанных на холмах. Люди на боевых башнях могут прикрыть любые вылазки из города. Это по танцы. Мы могли бы предположить, что Трацера попытается проявить такую безумную галантность». А Мальрус вскричал в неверии. «Я вижу Троцеро и его капитана Просперо, но кто это едет между ними?» «Иштар, храни нас!» — вскричал Страбонус, побледнев. «Это король Конан!» «Ты сошел с ума!» — вскричал Цота, конвульсивно вздрагивая. «Конан уже несколько дней находится в животе у Садхи!» Он резко остановился, дико уставившись на войско. Солдаты один за другим спускались на равнину. Он не мог ошибиться в гигантской фигуре в черных, украшенных по золотых доспехах, на огромном черном жеребце, скачущем под развивающимися шелковыми складками великого знамени. Крик кошачьей ярости сорвался с губ и покрыв его бороду пеной. Впервые в своей жизни Страбонус увидел волшебника совершенно расстроенным и отшатнулся от этого зрелища. «Это колдовство!» — закричал Цота, бешено вцепившись в бороду. «Как он мог сбежать и добраться до своего королевства вовремя, чтобы так быстро вернуться с армией? Это дело рук Пяляса, будь он проклят! Я чувствую его руку в этом! Да буду я проклят за то, что не убил его, когда у меня была возможность!» Короли вытаращились при упоминании человека, которого они считали мертвым вот уже 10 лет, и паника, исходящая от вождей, потрясла всех. Все узнали всадника на черном жеребце». Цота почувствовал суеверный страх своих людей, и ярость превратила его лицо в адскую маску. «Бей в цель!» — закричал он, бешено размахивая худыми руками. «Мы все еще сильнее! Атакуйте и сокрушите этих собак! Сегодня вечером мы будем пировать на развалинах Шамара! О, Сет!» Он поднял руки и призвал бога-змея к ужасу даже Страбонуса. «Даруй нам победу, и я клянусь, что принесу тебе в жертву 500 девственниц Шамара, извивающихся в собственной крови!» Тем временем войско противника вышло на равнину. Вместе с рыцарями прибыло второе, нерегулярное войско на выносливых быстрых пони. Они сошли с коней и выстроились в пешем строю. Крепкие бассонские лучники и меткие пикинеры из Гундерланда, их рыжевато-каштановые локоны выбивались из-под стальных шлемов. Это была разношерстная армия, которую Конон собрал в первые часы после своего возвращения в столицу. Он отбил толпу у пиллийских солдат, которые удерживали внешние стены Тамара, и заставил их служить себе. За Троцера он послал быстрого гонца, чтобы вернуть его обратно. С ними, как с ядром армии, он помчался на юг, прочесывая сельскую местность в поисках рекрутов и лошадей. Знатные жители Тамара и окрестностей пополнили его войско, и он собрал рекрутов из каждой деревни и замка на своем пути. И все же это была лишь ничтожная сила, которую он привел, чтобы броситься на захватчиков, хотя они и закалились, пройдя через горнила первого сражения. За ним последовали 19 сотен всадников в доспехах, основную массу которых составляли пуатанские рыцари — Остатки наемников и профессиональных солдат в обозах верных дворян составляли его пехоту тысяч лучников и 4000 пикинеров. Это войско теперь двигалось в правильном порядке: сначала лучники, затем копейщики, за ними рыцари, шедшие шагом. Напротив них, Арбанус выстроил свои ряды, и союзная армия двинулась вперед, как мерцающий океан стали. Наблюдатели на городских стенах содрогнулись, увидев это огромное воинство, которое затмило силы Конона. Первыми выступили лучники-шемиты, затем копейщики-кота, потом рыцари-страбонуса и амальруса в кольчугах. Намерение Арбануса было очевидным — использовать своих пехотинцев, чтобы смести пехоту Конона и открыть путь для сокрушительной атаки его тяжелой кавалерии. Шемиты открыли огонь с расстояния в 500 ярдов, и стрелы градом полетели между войсками, затмевая солнце. Западные лучники, натренированные тысячелетней беспощадной войной с дикарями-пиктами, бесстрастно наступали, смыкая ряды, когда их товарищи падали. Их было намного больше, и у шемитского лука была большая дальность стрельбы. Но в точности бассонцы были равны своим врагам и уравновешивали чистое мастерство в стрельбе из лука превосходством в боевом духе и качеством доспехов. На приличном расстоянии они выстрелили, и шемиты полегли целыми рядами. Синебородые воины в легких кольчугах не могли выстоять, как бассонцы в более тяжелых доспехах. Они сломались, отбросив луки, и их бегство привело в беспорядок ряды котианских копейщиков позади них. Без поддержки лучников эти воины сотнями падали под стрелами бассонцев, и, бешено бросаясь в рукопашную, были встречены копьями пикинёров. Никакая пехота не могла сравниться с дикими гундерцами, чья родина, самая северная провинция Аквилонии, находилась всего в дне езды по бассонским границам от границки Мерии, и которые, рожденные и воспитанные для битвы, были чистокровнее всех народов Хайбарии. Копейщики Кота, ошеломленные потерями отстрел, были изрублены на куски и в беспорядке отступили. Страбонус взревел от ярости, увидев, что его пехота отбита и закричал, призывая к общей атаке. Арбанус возразил, указав на бассонцев, перестроившихся перед аквилонскими рыцарями, которые неподвижно сидели на лошадях во время схватки. Генерал посоветовал временно отступить, чтобы выманить западных рыцарей из-под прикрытия луков, но Страбонус обезумил от ярости. Он посмотрел на длинные мерцающие ряды рыцарей, впился взглядом в горстку фигур в кольчугах напротив него и приказал Арбанусу отдать приказ атаковать. Генерал отдал свою душу штар, и протрубил золотой горн. С громовым ревом лес копий опустился, и огромное войско покатилось по равнине, набирая скорость по мере приближения. Вся равнина содрогнулась от грохочущей лавины копыт, и блеск золота и стали ослепил наблюдателей на башнях шамара. Эскадроны сомкнулись вокруг разрозненных рядов копейщиков, одинаково сбивая как друзей, так и врагов, и бросились под шквал стрел бассонцев. Они грохотали по равнине, возглавив бурю, которая разбрасывала их на пути сверкающих рыцарей, как осенние листья. Еще сотня шагов, и они проскакали бы среди бассонцев и срубили их, как кукурузу, но плоть и кровь не могли выстоять под дождем смерти, который бушевал среди них. Плечом к плечу, широко расставив ноги, стояли лучники, приставив древки к уху и стреляя, как один, с глубокими короткими криками. Вся передняя шеренга рыцарей растаяла, и над трупами лошадей-всадников, и унизанных стрелами, их товарищи споткнулись и упали вниз головой. Арбанус был повержен, стрела пронзила его горло, череп был разможжен копытами умирающего боевого коня, и смятение охватило беспорядочное войско. Страбонус выкрикивал приказ, а Мальрус другой, и всех охватил суеверный ужас, который пробудил в них вид Конона. И в то время как сверкающие ряды смешались в замешательстве, зазвучали горны Конона, и сквозь первые ряды лучников обрушилась ужасная атака аквилонских рыцарей. Удар, подобный землетрясению, потряс пошатнувшиеся башни Шамара. Разрозненные отряды захватчиков не могли противостоять сплошному стальному клину, ощетинившемуся копьями, который как громовой удар устремился на них. Длинные копья нападавших разорвали их ряды, и в самое сердце их войска ворвались рыцари Пуатана, размахивая жуткими двуручными мечами. Звон и ляск стали были подобны грохоту миллиона кувалд на стольких же наковальнях. Наблюдатели на стенах оказались ошеломлены и оглушены громом. Прижавшись к крепостным стенам, они смотрели на стальной водоворот, в котором среди мелькающих мечей высоко взлетали плюмажи, а штандарты опустились и закачались. Амальрус пал, умирая под топотом копыт. Его плечевая кость была разрублена надвое двуручным мечом Просперу. Захватчики обступили все 19 сотен рыцарей Конона, но вокруг этого компактного клина, который все глубже и глубже врезался в более свободный строй их врагов, рыцари Кота и Афира кружились и наносили удары напрасно. Они не могли разбить клин. Лучники и пикинеры, расправившись с катианской пехотой, которая в беспорядке разбегалась по равнине, вступали в бой, выпуская стрелы в упор, налетая на подпруги и животы лошадей, подрезая их ножами, устремляясь вверх, чтобы насадить всадников на длинные пики. На острие стального клина Конан проревел языческий боевой клич и взмахнул огромным мечом, описывая сверкающие смертельные дуги, которые сокрушали стальные бургонеты и кольчужные хабургоны. Он проскакал сквозь громовые раскаты врагов, закованных в сталь, а рыцари Кота сомкнулись за ним, отрезая его от воинов. Как молния, Конан наносил удары, пробиваясь сквозь риты с огромной силой и скоростью, пока не настиг разъяренного Страбонуса среди его дворцовых войск. Исход битвы решался здесь и сейчас, ибо Стробонус, превосходя числом, все еще имел возможность вырвать победу из рук богов. Но он закричал, увидев, что его заклятый враг всего лишь на расстоянии вытянутой руки, и силой ударил топором. Он звякнул а шлем Конона, высекая искры. Кимериец пошатнулся и нанес ответный удар. Пятифутовый клинок размозжил шлем и череп Стробонуса, и королевский конь с криком пошатнулся, сбросив с седла обмякший распростертый труп. Раздался крик войска, которое дрогнуло и отступило. Троцера и его войска, отчаянно отбиваясь, прорубили путь к Конону, и великое знамя Кота упало. Тогда позади ошеломленных и пораженных захватчиков раздался мощный грохот, и вспыхнуло огромное пламя. Защитники Шамара совершили отчаянную вылазку, перебили людей, охранявших ворота, и с яростью ворвались в шатры осаждающих, вырезая сторонников лагеря, сжигая жилища и уничтожая осадные машины. Это была последняя капля». Сверкающая армия растаяла в бегстве, и разъяренные завоеватели рубили их на бегу. Беглецы бросились к реке, но люди из флотилии, которых донимали камни и стрелы оживившихся горожан, бросились на утек и потянулись к южному берегу, оставив товарищей на произвол судьбы. Многие из них добрались до берега и помчались по баржам, служившим мостом, пока люди Шамара не перебили их и не отрезали от берега. Тогда бой превратился в бойню. Сброшенные в реку, утонувшие в своих доспехах или зарубленные на берегу, захватчики гибли тысячами. Никакой пощады они не обещали и никакой пощады они не получили. От подножия невысоких холмов до берегов Тибора равнину усеивали трупы, а река, чей прилив был красным, кишела мертвецами. Из девятнадцати сотен рыцарей, отправившихся на юг с Кононом, едва ли 500 выжили, чтобы похвастаться своими шрамами, а бойня среди лучников и копейщиков была ужасной. Но великое сияющее воинство Страбонуса и Амальруса было уничтожено, и тех, кто бежал, было меньше, чем тех, кто погиб. Пока на реке продолжалась бойня, на лугу за рекой разыгрывался заключительный акт мрачной драмы. Среди тех, кто успел перебраться через баржу-мост до того, как он был разрушен, был и цота, скакавший, как ветер с худалом, странного вида коне, с которым не могла сравниться ни одна обычная лошадь. Безжалостно сбивая союзников и врагов, он добрался до южного берега. Взглянув назад, он увидел мрачную фигуру на огромном черном жеребце, бешено преследующую его. Веревки уже были оборваны, баржи дрейфовали в разные стороны, но Конан безрассудно несся вперед, перепрыгивая на коня с лодки на лодку, как человек может перепрыгнуть с одной плавучей льдины на другую. Цота выкрикнул проклятие, но огромный жеребец с напряженным стоном сделал последний рывок и достиг южного берега. Тогда волшебник скрылся в пустых лугах, а по его следу скакал король, безумно и бесшумно размахивая огромным мечом, который усеивал его путь багровыми каплями. Они бежали, охотник и его добыча, и ни на шаг не мог приблизиться черный жеребец, хотя напрягал все силы. Они бежали сквозь закатную страну тусклого света и иллюзорных теней, пока зрелища и звуки бойни не стихли позади них. Затем в небе появилась точка, которая по мере приближения превратилась в огромного орла. Спустившись с неба, он обрушился на голову коня Цоты. Тот захрипел и взревел, сбросив своего всадника». Старый Цота поднялся и встал лицом к лицу со своим преследователем. Его глаза напоминали обезумевшую змею, а лицо являлось нечеловеческой маской первозданной ярости. В каждой руке он держал что-то мерцающее, и Конан знал, что это сама смерть. Король сошел с коня и направился к врагу. Его доспехи звенели, а огромный меч был высоко поднят. «Снова мы встретились, волшебник!» — злобно усмехнулся он. «Не подходи!» — закричал Цота, как обезумевший от крови шакал. «Я сотру плоть с твоих костей! Ты не сможешь победить! Если разрубишь меня на части, кусочки плоти и кости воссоединятся и будут преследовать до твоей гибели! Я вижу в этом руку Пялеаса, но я бросаю вызов вам обоим! Я Цота, сын...» Конан кинулся вперед. Меч сверкает, глаза насторожены. Правая рука Цоты метнулась назад, затем резко вперед, но король быстро уклонился. Что-то пронеслось мимо его покрытой шлемом головы и взорвалось позади него, обжигая пески вспышкой адского огня. Не успел Цота перебросить шар в левую руку, как меч Конона пронзил его худую шею. Голова чародея слетела с плеч, из нее хлынула струйка крови, а закутанное в одеяние фигура зашаталась и пьяно рухнула на землю. Но безумные черные глаза смотрели на Конона, в них по-прежнему горел дикий огонь, губы ужасно кривились, а руки омерзительно дергались, словно в поисках отрубленной головы. Затем с быстрым взмахом крыльев с неба сорвалось нечто — орел, напавший на коня Цоты. Могучими когтями он подхватил капающую кровью голову и взмыл в небо, А Конан стоял ошеломленный, потому что из орлиного горла раздался человеческий смех голосом колдуна Пелиаса. И тут случилось ужасное. Безголовое тело поднялось с песка и, пошатываясь, полетело прочь на застывших ногах, слепо протягивая руки к точке, то ускоряющиеся, то исчезающие в сумрачном небе. Конан стоял как вкопанный и смотрел, пока шатающаяся не исчезло в сумерках, окрасивших луга. «Кром!» — вздохнули его могучие плечи. «Утихомирь эти чародейские распри!» «Элиас хорошо со мной обошелся, но я буду рад, если больше не увижу его. Дай мне честный меч и честного врага, чтобы сразить его!» «Проклятие!» «Что бы я не отдал за кувшин вина!» Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2023 году.